Глава восьмая Светящаяся бирюзовая вода, чем глубже опускалось дно, тем сильнее было свечение, уходящие в белесую даль песчаные берега, свод, усыпанный кристаллами, сверкающими миллионами разных оттенков, падающий прямо с потолка водопады, выбивающие из глади озера миллионы брызг. на которых сверкали многочисленные радуги. Огромные цветы, растущие на сталактитах, которые, срастаясь с поднимающимися из воды сталагмитами, образовывали столбы-клумбы, огромные соцветия, взрывающиеся и осыпающие воду сотнями крупных семян. Стремительные стаи радужных летучих рыб, выпрыгающих из воды и на лету ловящих эти семена. Белоснежный песок пляжа, отражающий березовые отблески воды, И самое красивое все нереальные холодные оттенки. Поздравляем. Вы убили языкана. Уровень 36. Получи новый уровень 21. Получено пять свободных очков характеристик. Поздравляем. Вы убили языкана. Уровень 42. Поздравляем. Вы убили языкана. Уровень 31. Ну твою ж мать, хотел же отключить эти сообщения. Весь кайф обломали. И отвернулся от чудесного подземного озера. и посмотрел на пещеру из которой мы только что выбрались пара языканов сбледнув мёртвыми нитями свисали с потолка жаль их было немного то ли сдохли лишь те у кого сопротивление ядам было похуже то ли те кто успел ухватить двойную порцию отравленных жуков жаль жаль я досталась кот наплакал а опыт с языканов копал очень приличный поздравляем вы убили языкана уровень 39 Получен новый уровень 22. Получено 5 свободных очков характеристик. О, а вот и еще один. Неплохо, неплохо. Я подождал еще минуту, но новых сообщений больше не появлялось. Я, держась подальше от извивающихся хоботов, подошел к трупу и положил на него руку. Поздравляем! Вы развеяли Языкана. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено серебряный песок, 78 грамм. Крупная белая жемчужина. Четыре штуки. Язык языкана. Одна штука. Желестый канат метров трех длиной, с дурным запахом и непонятным предназначением. Пока в сумку, а дальше поглядим. Зигзаг, Вуди, сюда летите? Что вы на меня так подозрительно смотрите? Летите сюда, сказал. Да не буду я у вас больше перья выдергивать. Задолбали жадюги. Держите, жрите. Я запихал им по жемчужине в пасть и понаблюдал за их метаморфозами. Получили они сразу по два уровня, вновь догнав нас, и получили защиту от магии воды на 10%. Очень существенный апгрейд. «Ну, Вуди, что с твоим хозяином происходит? Не знаешь?» «Вот и я не знаю. А это плохо. Если он так и не очнётся, придётся тащить его на себе». «Пахан, иди глянь сюда!» Весь светившийся колян выходил из воды, таща в руках полумёртвого рака, грозно размахивающего огромными крышнями. Вот их полно, можно неплохой перекус устроить. Ни хрена себе, такой, скорее всего, сам того перекусит. А пиво, кстати, у тебя не осталось? Под таких красавцев было бы самое то. Есть немного. Вот только надо придумать, как их сварить. Такие не в каждую посудину влезут. Иди лови ещё, я всё организую. Офиг залез в воду по колено, сгребая к берегу стелящие его разноцветные камешки и образуя из них небольшую запруду. По неё полетели пойманные раки, и ударила струя пламени. Огороженная запрудка практически моментально закипела, исходя густым паром. Полосатые разноцветные раки начали быстро приобретать одинаковую бурую окраску. «Ты с Маной поаккуратней. Места тут неизвестные, мало ли, когда может пригодиться. А то вылезет сейчас из воды дедуля этих раков, и пообкарнает нам всё, что плохо висит, и что хорошо тоже». «Не моись. Зря, что ли, я там в корчах бился после зелья Марьи Ивановны. Теперь у меня на час регенерация маны вдвое увеличена. Могу без перерыва огнём пулять. Посмотри лучше, кажется, сварились наши красавцы. Жаль, ни укропчика, ни других специй нет. Всё у шеф-повара нашего в сумке». Его слова прервал непонятный рёв. Донёсся он издалека, но усиленный множественным эхо казался очень грозным. Я огляделся. Очень далеко по пляжу, кажется, что-то двигалось. Пляж был шириной метров пятнадцати. Полностью нам его никак не перекрыть. А за спиной трое сокланов без сознания. Правда, Одрик уже подаёт признаки жизни. Рёв повторился, и в этот раз гораздо ближе. Вдалеке, на белом песке пляжа, кроме одинокой приближающейся точки, замелькали ещё какие-то серые тени. Чёрт, отступать некуда. Ещё раз фокус с тараканами и языканами мы организовать уже не успеем. Придётся встречать гостей здесь. Их к стене! Я махнул на лежащих без сознания. Копье сюда, добрыня всё колюче-режущее, что наковал, тоже выгребай. Я метнулся вперёд, втыкая копье в песок. Острями к приближающейся опасности. Перед ними десяток кинжалов. Острями вверх. Ещё дальше наполовину вбил в песок два полуторника и натянул между ними пару связанных языков-языканов. Те растянулись метров на 8, перегородив половину пляжа. На этом приготовление пришлось закончить. Серые пятна превратились в хорошо видимых монстров. Десяток, удивительно похожих на крагонов, существ, гнали какую-то мохнатую тварь прямо в нашу сторону. Пяток мчался, окружая тварь со всех сторон. Ещё пяток повисли на теле монстра, подгоняя его ударами передних лап. Твою так! Десяток, пятидесятых, плюс непонятного уровня тварь нас просто втопчут в песок. Но хитрожопые крагоны не стали рисковать своими шкурами. Даже не добравшись до зоны нашего обстрела, они запустили зверюги ещё пару вожжей под хвост и остановились. Те, что ехали верхом, спрыгнули вниз и присоединились к остальным, с безопасного расстояния, наблюдая за нами. Суки! Ладно, сейчас с этим сильно волосатым ящером разберусь и вами займусь. Пообстригу лишние конечности, будете знать, как всякую хрень на нас натравливать. Всякая хрень буквально за мгновение настолько сократила дистанцию, чтобы мы смогли рассмотреть бешено вращающийся от ужаса глаза и ее инфу. «Пещерный языканаед. Уровень 67. КП 5213 из 22 тысяч». «Языканаед? Реально? Там что, у придумывальщика имен выходной был в тот день?» Ответить никто не успел. Да и все занимались более нужными делами, чем махание языком. Воздух разрезала стрела, глубоко впиваясь в шею зверя. В грудь ударил гудящий фаербол, расплескиваясь по густой шерсти с густками пламени. Я глотнул вина и перезвал ядовитого гобота. Такую шерсть кислота не скоро проест, а яд, добравшись до кожи, может, нанесёт хоть какой-то урон. Больше мы ничего сделать не успели. Ошалевшая от боли и неразбирающая дороги скотина запнулась растянутый канат, грохнулась мордой на песок, утыканный острыми железяками, перевернулась, проломив спиной хлипкое ограждение из копий По инерции проехали еще пару метров и наконец остановилась. Вы нанесли пещерный язаконает, урон ловушкой 76. Вы нанесли пещерный язаконает, урон ловушкой 49. Вы нанесли пещерный язаконает, урон ловушкой 157. Вы нанесли пещерный язаконает, критический урон ловушкой 665. Ого. Капёса с средним уроном в 6 единиц, сажаная в спину на всю глубину. допомноженное да на 800% от виртуоза ловушек и еще раз усиленное прошедшим критическим уроном, дало отличный результат. А это что? Майор очнулся. С мечом наперевес и с поддержкой двух зомби-тараканов прет прямо на врага. Теперь-то победа точно будет за нами. А нет, не очнулся. Вернее, опять отправился в страну сладких грез, и законаед, не поднимаясь на лапы, выбрал его целью номер один. Голова его открылась, будто уродливый пятилепестковый цветок, а из центра вырвался пучок тонких длинных щупалец, влепившихся в грудь нашему ветерану. По ним заскользили дуги электрических разрядов, которые отшвырнули майора на стену пещеры с такой силой, что я удивился, как его голова от удара не взорвалась, словно перезревшая тыква. Однако удар отправил его в глубочайший нокаут, и сфера регенерации, наложенная Альнией, выведет его оттуда нескоро. Теперь понятно, как эта скотина на языканов охотится. Пуляет в него щупальцами, оглушает электричеством и пожирает, пока тот болтается без сознанки. пещеру в очередной раз сотрясло бодрое кукареканье. Но тварь, следуя дурному примеру всех остальных, не обратила на агровопль паладина никакого внимания. Надо будет Коляну поручить потренироваться получше. Может, тональность изменить, может, с акцентом кукарекать, а то его что-то все игнорят. И это не дело. Он единственный, у кого есть приличная защита. Монстр пришёл к тому же выводу, поэтому наплевал на коляна и, повернувшись к нему задом, бросился на пофига с Альдией, поливающих его стрелами и заклинаниями. Мы с Добрыней бросились ему наперерез Добрыня успел первым, со всего маха, впечатавшись щитом в плечо монстра. Если это избило того с траектории движения, то совсем незначительно. Змах когтистой лапы, и Альдиа с распоротым желтом оседает на песок, заливая его своей кровью. Бара. Колян не прошло и полгода, пробежал, разделявший их 10 м, в конце использовав рывок с ударом щита. В этот раз тот сработал, и законеет поплыл. Широко расставив лапы, он замотал головой, стараясь сбросить оглушение. Мы в свою очередь постарались использовать этот момент на полную, налетев на него как муравейи на халявный кусок сахара. Топор Коляна с чавкающим звуком врубился в ящероподобную морду. Пламя впилось в покрывающее его бакараны а я воткнул свой меч в самую грязную часть его туловища. А что делать? С какой стороны подбежал к врагу, что и воткнул? Полуторник отлично вошел в ягодичную мышцу. Вот только урон, на мой неискушенный взгляд, был раза в два меньше, чем должен был бы быть. Неужели разница в уровнях настолько большая, что система начала резать наш урон вдвое? Мы, помнится, на десятом уровне зомби 150-го валили. Правда, у нас на это по полдня уходило. и били мы с орудием с уроном под тысячу единиц. Мой мысленный экскурс «Счастливое прошлое» был прерван очнувшимся монстром. Первым делом, не говоря дурного слова, он легнул меня задней ногой в пах. Если бы не щит, который я опустил, моча его мечом, я бы скончался на месте от перелома скорлупы, несовместимой с жизнью. А так я просто отлетел метров на пять, приземлившись за пруду с вареными раками. «Погодите, пацаны!» — отплеваясь, пробормотал я. «Сейчас мы этому волосатому, не парнокопытному копыта-то пообкарнаем, и к вам вернёмся». Обратное путешествие пришлось провести на четвереньках, и путь занял гораздо больше времени, чем беспересадочный полёт туда. Зато я успел найти свой меч, две половинки щита, выпить зелье и призвать кислотного гобота под пузом чудовища. По-моему, неплохо. Жаль только, в этот раз в мои противники нам явно попалась самка, И законтролить монстра, уцепившись за самое важное, гобот не смог. «Удар!» — завопил Добрыня, вздымая свой молот. Я активировал передачу энергии и плашмя отрезнул мечом по песку. Еле видимая волна покатилась к нашему кузнецу. Пятилепестковая голова раскрылась, и в грудь Добрыни ударили на электризованные щупальца. Отлетел он не так эпично, как майор. Однако дошедшая до него волна нашей энергии заставила мышцы рук непроизвольно сократиться и врезать себе молотом по лбу. Банг! Спортсмен неподвижной грудой замер в углу ринга. Просто великолепно! Пару лет уже прошло, а ничего не поменялось. Я поднялся на ноги, бросаясь вперёд. На ногах нас осталось трое. И сейчас шла самая настоящая рубка. Калян умело, защищаясь разваливающимся щитом, рубил зверя топором, то и дело используя усиленные удары и накладывая на себя защитные ауры. Из-за его спины Пофиг продолжал обрабатывать монстра огнём. Зверюга глубоко начхала на все их потуги, наотмашь долбя коляна когтистыми лапами. Щит, не выдержав очередного удара, распался на части. Во все стороны полетели обрывки меховой накидки. Раздался треск раздираемых тростниковых доспехов. Наученный горьким опытом, я не стал подходить к противнику сзади, а обошел его и воткнул меч в залитый кровью бок зверя. Поэтому в этот раз я улетел в далекие дали не от пинка копытом, а от удара головой. Результат, правда, оказался точно таким же. Приземлился я опять на наших твердокаменных раков. Правда, в этот раз приземление все равно получилось получше. Я удачно затормозил одно лицом. «Для столь чедушного тела вы совершаете просто фантастические прыжки. Ловкость плюс два». «Спасибо», — поблагодарил я, сплевывая на раздавленных раков пригорешню песка. «А вы какие-то жесткие пацаны. Не доварились, что ли?» Недовольно пожурил их я. «Подождите! Совсем чуть-чуть осталось, мы ещё к вам вернёмся!» Бормоча это, я дополз до злополучного меча, с трудом поднялся на ноги. Оказалось, что за это непродолжительное время, кроме меня, на ногах оставался только языконаед. Крепящий колян лежал спиной на придавленном пофиге и вот-вот должен был отправиться на перерождение. Жаль, очень жаль, у монстра осталось меньше 500 хитпоинтов. Может, если потянуть время, сидящие у него на загривке дятлы его смогут додолбить? Ведь пока ещё никто не умер. Противник тянуть время не пожелал. Взревев, он, взрывая песок, копытами бросился ко мне. Я, выстояв вперёд меч, стал ожидать неминуемого сокрушительного удара. Шаг второй. Песок под лапами зверя лопается фонтаном, и гибкая фигура эльфа выпрыгивает. Когда только зарыться успел, из-под песка, вонзая отравленные кинжалы зверю в бок, Рывок усиленной инерции монстра, и вот Олдрик подлетает и приземляется ему на спину, вбивая клинки в шею. Лапы зверя подгибаются, и он кубарем катится по песку, останавливаясь прямо около моих ног. Перелетевший через меня Олдрик, видимо, решил навестить наших раков, приземлившись точно в полуразрушенную запруду. — Передай там пацанам, что мы скоро подойдем! — Ниндзя-хренов! — попросил я его и поставил ногу на тушу убитого монстра. «Ну что, козлина!» — обратился я к нему. «Зря ты к нам приперся! Мы, клан Дятлов, и задолбить можем любого!» Туша вздрогнула в последний раз и замерла. Тут же разродились слоги. «Поздравляем! Вы убили пещерный язык Анариет. Уровень 67. Получен новый уровень 23. Получено 5 свободных очков характеристик. Получен новый уровень 24. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 10». Вы полностью вылечены. Вы повторили достижение Давид и Голиаф за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% опыту. Поздравляем! Вы развеяли пещерный язык наед. Информация о нем занесена в вашу книгу призыва. Получено умение. Призыватель 8. Получено. Золото. 256 монет. Аккумулирующая железа. Зарядов 17 из 20. Сердце языка наеда. Когти Щупальца языка наена. Я вытер кровь с лица и прошел мимо поднимающихся с земли сокланов. «Ну что, суки, теперь ваша очередь!» — завопил я, тыча мечом в сторону стоявших вдалеке крагонов. «Идите сюда! Я вас на ноль множить буду!» Но те множиться на ноль не пожелали, постояв секунду, развернулись и помчались прочь. Точно, суки, своей шкурой рисковать не хотят. Прошло меньше минуты, как они пропали из виду. Надолго ли? Неизвестно. но чую, что хлопот они нам добавят ещё немало. Я обернулся. Все сокланы стояли за мной, живые и здоровые. И опять же, сколько нам так будет ещё вести? Кто-то может и погибнуть. А ни одного камня возрождения мы на пути ещё не встретили. да перекусили, блин. Я смотрел на месиво, песка, воды, раков и камней, смешавшихся в однородную массу под воздействием наших трёх жёстких приземлений. Зёме, что ли, это скормить, чтобы зря не пропадало? А, кстати, где этот мелкий засранец? Его маленькие, пухлые, шаловливые ручонки, хватающие наших противников за ноги во время боя, были бы очень кстати. Зёма! Зёма! Твою мать! Ты где любитель макарон и земляных червяков? Макакона? Зёма, дядь. Ты где был, итальяшка недоделанный, пожиратель спагетти, макарон и ярый навешиватель лапши на уши? Зёма была. «Где ты оставлять?» «А я оставил? А где я тебя оставил?» «Тама. Грозно так сказать. Стоять здесь, светить ящик. Я стоять, светить». «Охренеть! А мы про тебя забыли. И, кстати, насчёт светить. Тьфу ты! Насчёт света. Ты кристалл свой можешь как-то притушить, а то разговариваешь будто с фонариком». Раздался хлюпающий звук, и кристалл засосало внутрь головы элементаля — да, так гораздо лучше. Смотри, что мы тебе приготовили. мм вкуснятина. — Зама такая не есть, я яда грязная. — Да ты совсем обождел, глина на твоя башка. пары лет не прошло, как ты червей из навозных куч выскребал. Жри давай. Таких амаров только в лучших ресторанах подают. Кстати, надо будет сюда телепорт настроить, когда домашнего хранителя достаточно разовьем. А что, прямые поставки сочнейших амаров к обеденному столу. Эм, так о чём я? Ах, да, я говорю, таких омаров только в лучших ресторанах подают, а ты свой грязный нос от них воротишь. Оставив бедолагу выкапывать из песка свой ужин, я перешёл к новой запруде, где в закипающей воде уже начала вариться новая партия раков. Марья Ивановна покрошила в воду пучок подсохшего укропа, сыпанула специй. Пофиг, огонь уменьши слегка, а то раки у тебя поджарятся, а не сварятся. А, кстати, это идея. Можно будет приготовить их на гриле. Поломанных щитов как раз хватит для костра. Жаль, укроп закончился. Да ещё хорошо бы на горячее мясо масло сливочное выложить, чтобы оно на нём растаяло. «Пощады!» — взмолился я. «Ещё слово о масле на мясе омара, и я свою руку начну жевать». Да, с маслом можно было бы и быстренько соус бешамель заварганить. Он простенький. Слегка обжарить муку, потихоньку добавляя молоко, потом... Ну всё. Я к земле есть пошёл. У него там всё готово уже. — Не дама! Жадный элементаль отгородил от меня яму с раками своей необъятной попой, злобно на меня поглядывая и не переставая что-то пихать в рот. — Не дама, майор! — Да знаю, что ты не дама! Жлобяра земляной, ефорсте! Как же есть хочется! — Иди сюда! — позвал майор. — Помоги мне лучше, отвлекись от жрачки. — Давай! А то я слюной уже всех раков закапал. Вот. Хочу гожу по новой создать. А, -а, а, мать твою, зараза. Вопль пофига, отвлёк от разговора. Все повскакивали на ноги, глядя на мага, а тот поливал огнём выползающую на берег черепаху, здоровенную, не меньше метра длиной, от носа до кончика хвоста облачённую в несокрушимую броню. Черепаха медленно выползала на мель, снисходительно игнорируя все потуги нашего пиромана. Затем её голова молниеносно выстрелила вперёд. выхватывая из-за пруды варящегося рака. «Хочу заметить нашего рака!» И с трудом стала пропихивать его себе в лодку, левым глазом при этом целясь в новую жертву. «Ну, сука!» — засучивая несуществующие рукава, проговорил я. «Не в то время и не в то место ты попала! Хана тебе, тортила грёбаная!» Десять минут спустя, на весело разгорающихся обломках щитов в собственном соку запекалась фаршированная раками черепаха. Её ноги были судорожно поджаты, а дурная голова безвольно свисала на сломанной шее. «Ну а что? Не хрен злить нас с зёмой!» Не успел я ещё и наполовину вытащить её из воды, как перед ней выскочил элементарец воплем «Моя рака!» Одним движением открутил ей башку. Её не спасло то, что она по уровням была в два раза старше его. Правду пословица говорит, никогда не вставай между земляным элементалем и его добычей. Ну, или как-то так. Позвавший меня собирать Гошева майор отложил это дело до освобождения панциря от его наполнения. И теперь мы все с нетерпением наблюдали, как внутри неё закипает ароматный бульон. Впрочем, супа мы не дождались, навалившись на сварившихся раков. Истекающее соком белоснежное мясо просто таяло во рту. А пара глотков чудесного вина поставили завершающий мазок в этом кулинарном шедевре. Я сгрёб горку песка, откинулся, закинув руки за голову, хрустя ноющими косточками и любуясь на светящееся озеро. Рядом уютно потрескал костёр, бурлила похлёбка в черепахе. Мне было хорошо. «А знаете что?» — предложил я. «Давайте-ка останемся здесь подольше. Отдохнём душой и телом. При желании можно и покачаться на черепахах или вон на раках». Подтверждая свои слова, я вызвал ядовитого гобота, который тут же плюнул вылишон на берег рака. Тот собирал на берегу останки своих собратьев, но, будучи оплёванным, вдруг заспешил домой. «А что? Здесь чудесно! Я бы на денёк тут завис. У меня и лески с крючками есть. Можно рыбку поудить. О, майор дело говорит. Отдохнём, переночуем. А там можно и в путь трогаться. Тем более здесь, вон, как конвейер, на трупике погибших раков их добрые собратья-каннибалы собираются, чтобы в свою очередь стать жертвами мяснующегося гобота». Альдия может спокойное владение луком прокачать. Пофиг магию. Олдрик. Где у нас Олдрик?» Вместо ответа вода на мелководье взорвалась фонтаном и, выскочивший из неё рога, коварно всадил свои кинжалы в садницу, зазевавшемуся раку. «А Олдрик, вон, вот этим может заниматься, как бы это извращение ни называлось». «Ладно, уговорил речистый, только с одним условием. Ты больше петь не будешь, а то у тебя ни слуха, ни голоса». «А на припевах ты так забываешь, что дятлы сидеть начинают!» «Есть, потекай Тащи, тащи!» Эти вопли, произнесённые шёпотом, вот уже час соглашали небольшой пятачок нашего временного лагеря. Я не стал смотреть на улов. Пока, кроме летающих рыбин, Добрыня с майором ничего не поймали. Но было их много, и уровень у них был приличный. Так что в купе с ещё одной обезглавленной черепахой, вылезшей полакиваться халявными раками, Нам хватило опыта еще на один уровень. Получен новый уровень, 24. Получено 5 свободных очков характеристик. Вы полностью вылечены. Подумав, я закинул очки в силу. Хочу иметь возможность махать полуторником, без всяких бафов. А то не хватало еще, чтобы в середине боя у меня меч из рук вывалился из-за недостатка виртуальной мышцы. Я вздохнул, перевернул броневую пластину и начал сверлить в ней новую дырку. Нижняя часть черепаховой брони была гораздо тоньше верхней, но и гораздо более лёгкой. Если верхнюю часть я еле двигал, то нижнюю легко поднимал одной рукой, и из неё получится просто зашибенный щит. Ещё неразделанную черепаху ожидает та же участь. Верхний панцирь будет защищать одного из наших танков. У них силушки-то побольше, а нижняя, наверное, майору пойдёт. Он, призвав зомбаков, останется неудел. Так что можно и на передовую выползти, железяками помахать. Он, кстати, и второй панцирь у меня отжал. Хочет какое-то чудо-юдо из нового Гоши сделать. Закрутилась ручка коловорота, сверло заскрепело о кость, посыпалась мелкая стружка. Ещё две дырки, и можно будет заняться ремнями. Я усмехнулся. Не дырки, а технологические отверстия. Так, помнится, нас постоянно поучал наш трудовик. Выходцем он был из Америки. После банкротства страны он эмигрировал сначала в Белоруссию, затем в Россию. Говорил он со страшным акцентом. Так что иногда невозможно было понять, о чём он говорит, особенно если курнют травки. Но наш директор всё равно держал его за какие-то прошлые заслуги. И звали его как-то смешно. Звали его... Точно, Илон Маск. Его ещё наши долбодятлы Илона Московна называли. Хороший мужик был, любил, помнится, про полёты на Марс нам рассказывать. Сверло скрипнуло, проделав последнюю последнее технологическое отверстие. Жаль, пришлось прочность щита слегка уменьшить, но приклеивать лямки изнутри щита было нечем. Придется продеть их насквозь и завязать на концах узлы. Решение так себе, но лучшего я ничего не придумал. Я разрезал кроличью шкуру на широкие полосы и, любуясь на озеро, начал соскабливать с них мех. «Как же здесь красиво!» Сжавшаяся за последний год точку душа начала потихоньку разжиматься, расправляя скукожные крылья. Поверхность светящегося озера гладкая, как зеркало. Только у самого берега, где сокланы устроили охоту на раков, она пенится разноцветными пузырями. стая радужных летучих рыб все так же взмывают из воды, раскрывая свои огромные плавники, паря над водной гладью. Небольшое темное облачко подплывает к одрингу, и он взмывает воздух в красивом прыжке и, зависнув на миг в точке наибольшего подъема, обрушивается вниз, сверкнув своими парными кинжалами. Вон семейство огромных, пульсирующих неземным светом улиток ползут по заросшему цветами сталагмиту, робко ощупывая себе путь подрагивающими усиками. Красота! Вон раненый Олдригом осьминог плюет тому в глаза чернилами и, спеленав ему ноги своими щупальцами, тащит на глубину. Вон стайка ярко-розовых летучих мышей, радостно попискивая, перелетает с одного цветка на цветок, лакомясь благоухающим нектаром. Просто чудесно! Душа поёт. А вон добрыня, взбивая пену, бросается на помощь олдригу и, получив свёрнутым щупальцем в пах, присоединяется к роге, пуская под водой пузыри. Вон белка-летяга, напихав десяток созревших с нимам за щёки, ползёт в своё гнездо. А может, это летающий хомяк? Вон, как щёки раздулись, аж в дупло не пролезают. А вон пофиг, лупанул по осьминогу молнией. Вон он, парализованный, вместе с моими сокланами, всплывает кверху пузом на поверхность. А вот стайка крошечных крабов тащит воду недоеденную клешню своего старшего собрата. Я отложил готовую полосу кожи и взялся за следующую, заодно призывав гобота для прокачки классового умения и вновь начал наблюдать за происходящим. Вон маленькая полосатая змейка пытается запихать в пасть рыбину, раз в пятьдесят больше её самой. Дело встало на середине пути, и, судя по сильно выпученным глазам змеи, вряд ли сдвинется дальше с мёртвой точки. Вон Альдия на руках выносит своего супруга, парализованного молнией мага, на берег. А там пофиг, посинев от натуги, волочёт на себе добрыню. Вон стайка мелкой рыблёшки выпрыгивает из воды, спасаясь от стремительного хищника. Вон Альдия. прыгает на груди оглушённого Добрыни, выкачивая из него озёрную воду. Господи, как хорошо! Так бы и сидел здесь в кресле-качалке до самой пенсии, ничего не делая и любуясь происходящим. Но ничто не вечно под луной, особенно прекрасные моменты. «Всё, двадцать четыре штуки есть, должно хватить!» Майор выволок очередную рыбину на берег и потащил его к месту сборки. Так я назвал место, где был разложен весь добытый нами лут. Конечно, скорее, это было больше похоже на походную лабораторию Франкенштейна. Панцирь черепахи, её же голова, клешни раков, внутренности тараканов. Среди всего этого лежит зёма. После того, как он, ко всему прочему, упер и сожрал рыбью голову, ему даже дышать стало трудно, если, конечно, ленталь вообще дышит. Но пузо у него выперло так, что я реально стал бояться, что он лопнет. Майор бояться не стал, оттащил его за ногу в сторонку и занялся своим големостроительным чародейством. «Паган, брось свой щит, иди сюда, помогай. Вот от этого языка, языкана, надо отрезать ровный кусок, а затем вдоль разделить на двенадцать частей. Зачем и как? Я его, помнится, пытался порезать, так у меня ничего не получилось. Зачем? Потому что надо. Как?» «Придумай что-нибудь! Мозгом воспользуйся или своим набором юный сантехник! Иди делай!» «Делай, делай!» Я положил трёхметровую колбасу себе на колени, прижал конец к черепашьему панцирю и начал возить по нему резцом. Ноль реакции, ни одного разреза. Пожалуй, я знаю, из чего сплету себе следующую броню. Стану просто неубиваемым. Ладно, не получилось набором, попробуем мозгом. Мозгом. Мозг. «Ом!» Голова моя ударилась о грудь, и я проснулся. Чего-то развезло меня после сытного обеда. Так, мана восстановилась, отправляем гобота на охоту. А сам мозгом думать, мозгом. А точно, я ж того языка на ударом в мозг убил. Изнутри его хобота там вроде всё помягче было. И сейчас, значительно усохнув, язык был похож на шланг с толстыми стенками. Запихав внутрь него нож, мне довольно легко получилось его порезать. «Слышь, майор, а какое оружие ты хочешь ему сделать? А то есть тут у меня одна идейка». «Заткнись. Знаем мы твои идейки. Опять всё через жопу пойдёт». «Зря ты так. Мне тут от того лохматова после того, как мы героически его уделали, пара очень интересных вещичек досталась». «Ага, героически, как же. Нам просто очень повезло, что крагоны перестарались, пока на нас его гнали». Почти три четверти хп ему сняли. это раскатал бы у нас здесь тонкий блин. Это да. Но всё же мы его уделали. Я его лутнул, и теперь у Гоши будет чем приголубить любого врага. Давай, начинай. Что ты тут задумал?» Взяв в руку копьё, майор начал чертить на ровном участке песка фигуру человека, могучего телосложения. Не успел он сделать и половины, как прямо у нас перед носом из песка выбрался Зёма. Я... «Зёма голодный. Зёма ням-ням». Ты «Отвали, мелкий, мешаешь!» «Зёма, ням-ням!» «Да ты две минуты назад встать на ноги не мог! Тебя живот в земле прижал!» «Зёма, ням-ням!» Зёма показал на варёную черепаху. «Ты такое не ешь!» «Зёма, такое ем!» «Нет, не ешь, потому что я тебе не дам! Не заработал ты ещё, жрачки! Иди вон, вон в озеро! Поищи там что-нибудь интересное, найдёшь, получишь ням-ням!» Зёма исчез, и мы облегчённо вздохнули. В последнее время ренталь как с цепи сорвался, пожирая все, что не приколочено. Майор вновь выровнял участок и продолжил рисовать. Я смотрел на контуры рисунка и тихонько охреневал. «Майор, ты реально хочешь это сделать? Ты что, совсем рехнулся?»